2. С широко открытым ртом Было подсчитано, что если вылуплению мальков из этих икринок ничто не помешает, и каждая молодая треска вырастет, то понадобится не более трех лет для того, чтобы море заполнилось этими рыбами, а Атлантический океан можно будет перейти пешком по спинам рыб. Александр Дюма. Большой кулинарный словарь. Героиня нашего повествования, Гадус Маруа, не слишком приятная особа. Она создана для выживания. Это идеальная промысловая рыба. Плодовитая, невосприимчивая к болезням и холоду, практически всеядная, живущая на мелководье и подходящая к самому берегу. И баски обнаружили самые богатые ею воды. Запасы трески казались неиссякаемыми, И очень долго люди думали, что так оно и есть. Даже в 1885 году Министерство сельского хозяйства Канады заявляло, если естественный порядок вещей не изменится, в грядущие столетия наши рыбные угодья останутся изобильными. Треска всеядно иными словами, она ест все подряд. Треска плавает с открытым ртом и заглатывает все, что в него помещается, в том числе тресковую молоть. Зная об этом, рыболовы-спортсмены из Новой Англии и прибрежных районов Канады ловят треску на крючок без наживки, с приманкой, имитирующей внешний вид и движение излюбленной добычи этой рыбы. Такая приманка представляет собой свинцовую блесну, иногда в форме сельди, но чаще всего напоминающую молоть самой трески. Но треску может привлекать и обычный кусок свинца Английские рыбаки рассказывают, что находят в желудках трески даже пластиковые стаканчики, выброшенные за борт пассажирами паромов, пересекающих Ла-Манш. Жадность трески облегчает ее ловлю, но эта рыба не приносит особой радости любителям спортивной рыбалки. Попавшись на крючок, треска перестает бороться за свободу. Ее остается только извлечь из воды, хотя зачастую она довольно крупная и тяжелая. Рыболовы из Новой Англии предпочитают ловить луфаря, а не треску. Луфарь — активный охотник, а попавшись на крючок, он отчаянно сопротивляется, и чтобы выбрать леску, нужны большие усилия и сноровка. Но удачливый рыбак приносит домой рыбу с темным и жирным мясом, характерным для обитающего на небольшой глубине хищника, которому сильные мышцы помогают быстро плавать. В отличие от него треска ценится за белизну мяса, самого светлого среди рыб от ряда трескообразных. Оно такое белое, что большие хлопья мяса на тарелке словно светятся изнутри. Белизна свойственна мягкой мышечной ткани рыбы, живущей почти в невесомости у самого океанского дна. Обычно треска пытается уплыть от надвигающегося рыболовного трала, но через 10 минут устает и оказывается в ловушке. Белые мышцы отличаются не силой, а быстродействием. Именно этим объясняется стремительность, с которой медленно плывущая треска внезапно бросается на добычу. Мясо трески практически лишено жира, 0,3%, и в нем содержится более 18% белка, что необычайно много даже для рыбы. А когда треску высушивают, за счет испарения воды она теряет 80% веса, и превращается в концентрированный белок. Его содержание составляет почти 80%. От трески практически не остается отходов. Голова рыбы вкуснее тела, особенно мясистая часть нижней челюсти, которую называют языком, и маленькие диски мяса по бокам, щеки. Плавательный пузырь, регулирующий глубину погружения рыбы, используется для получения рыбьего клея, который применяется в промышленности в качестве осветлителя или для столярных работ. Народы, традиционно добывающие треску, употребляют плавательный пузырь в пищу, его жарят, тушат или добавляют в похлебку. Едят также икру, свежую или копченую. Рыбаки с Ньюфаундленда ценят ганаду у самок трески, раздвоенный орган, который называют штанами, поскольку формой он напоминает брюки. Эти штаны – жарят, как и плавательный пузырь. Исландцы и японцы едят молоки-трески, желудок, требуха, печень – все это тоже идет в пищу, а жир, добываемый из печени, вдобавок богат витаминами. Исландцы начиняют желудки-трески печенью и варят, пока они не станут мягкими, а затем едят, как колбасу. Это блюдо также готовят в горных районах Шотландии, где его сомнительной популярности не способствует ливермюкки и крапинмюкки. Требуху трески едят и в средиземноморских странах. Кожу трески употребляют в пищу или выделывают для пошива различных изделий. Исландцы жарят ее и подают с маслом в качестве угощения детям. Несъедобные внутренности и кости служат превосходным удобрением. Впрочем, вплоть до XX века жители Исландии размачивали кости в кислом молоке и тоже ели Происхождение английского названия трески «код» неизвестно. По какой-то причине в нескольких языках название солено-сушеной трески, продукта который был пищей благочестивых католиков в дни поста, когда предписывалось воздерживаться от секса, приобрели сексуальные коннотации. В англоговорящей части Вест-Индии солено-сушеную треску обычно называют «салтфиш», но на сленге словом «салтфиш» также называют женские гениталии, И хотя жители Карибских островов любят солено-сушеную треску, именно из-за своего второго значения это слово часто фигурирует в карибских песнях, таких как «Saltfish, Mighty Sparrow». В среднеанглийском языке слово «cod» означало «сумка», «мешок» и, как следствие, «мошонка». Поэтому объемный гульфик-мешочек, который мужчины XVI века носили в промежности, чтобы создать видимость больших гениталий, получил название «кодпис». В словаре сэмуэля Джонсона, изданном в 1755 году, значение слова «код» определялось как «любая оболочка, содержащая семена». Имеет ли это отношение к рыбе? Большинство специалистов сомневаются, но не предлагают иных гипотез происхождения английского названия «трески». Генри Дэвид Таро, предположил, что рыбу назвали оболочки с семенами, потому что самка трески откладывает миллионы икринок. И это не единственная связь между треской и мешками. На полуострове Гаспе в канадской провинции Квебек, где французы ловили рыбу еще до рождения Шекспира и где люди до сих пор пускают в дело все ее части, кожу трески выделывают и изготавливают из нее кошельки. Также поступают жители исландии А возможно, рыба получила свое название из-за кошеля в задней части трала, в который попадалась. Современные рыбаки по-прежнему называют эту часть трала кодент. В Великобритании слово кот с XIX века использовалось и в значении шутка, розыгрыш. Возможно, причина в том, что гульфик зачастую был гораздо больше, чем часть тела, которую он рекламировал. Как бы то ни было, датское название трески «Торск» в разговорной речи употребляется в значении «дурак». Французское название рыбы «мору» дало атлантической треске вторую часть ее латинского имени. Любопытно, что в XIX веке, когда в Англии треска превращалась в шутку, во Франции слово «мору» иногда использовалось в значении «проститутка». Исторические словари французского языка предлагают единственное объяснение – Вероятно, это началось с торговцев на знаменитом парижском рынке Леал, склонных к рыбным метафорам. Например, сутенеров они прозвали макрелью в честь жирной и хищной рыбы. К XIX веку сушеная треска стала символом безудержной наживы. Слово мору стало означать нечто выродившееся в результате коммерциализации. В романе Эмиля Золя Западня 1877 Женщина выкрикивает «Я тебя вымочу, треска сушеная!» Что означает «Я тебе задам, дешевка!» А когда Луи Фердинанд Селин называл звезды «тумару», он вовсе не имел в виду, что они сделаны из сушеной трески, а лишь указывал на то, что мир стал пошлым и испорченным. В современном французском свежую треску называют «кабиё» от голландского «кабайё». Французы позаимствовали иностранное название для свежей рыбы, не представлявшей для них особого интереса, но сохранили французское «мурю» для солено-сушеной трески, которую любили. Слово «мурю» старше, чем «кабайё». В Квебеке, где французский язык почти не менялся с XVIII века, не используют название «кабайё». Жители этой канадской провинции называют и свежую, и сушеную треску одним словом «мурю». А вот у испанцев, итальянцев и португальцев нет отдельного слова для обозначения свежей трески. Ее приходится называть свежей сушеной треской. На итальянском солено-сушеная треска называется баккала, на португальском бакальяо, и оба этих слова, по всей видимости, происходят от испанского бакаляо. И баски, и каталонцы приписывают его происхождение себе, но остальная Испания с ними не согласна. Типичная ситуация для Пиренейского полуострова. Согласно одной из каталонских легенд, треска когда-то была заносчивым королем рыб, который безумолку хвастался, и это оскорбляло Бога. «Вак-каляр! Замолчи!» — сказал Бог треске на каталонском. Каково бы ни было происхождение этого слова, испанский разговорный оборот «Лёки-кёртель-бакаляо» — «Тот, кто делит сушеную треску» используется для обозначения лидера или командира. Отряд трескообразных рыб состоит из 10 семейств, включающих более 200 видов. По современной классификации 13 семейств, включающих более 600 видов. Почти все они живут в соленых водах северного полушария. Считается, что треска как вид сформировалась около 120 миллионов лет назад в тропическом океане Тетис, существовавшим между Лавразией и Гондваной. В конце концов воды Тетиса соединились с северными морями, и треска стала рыбой северной Атлантики. Впоследствии, когда исчезла сухопутная перемычка между Азией и Северной Америкой, треска появилась в северной части Тихого океана. Эволюцию трескообразных легче всего проследить по плавникам. Уменька, морского налима, Один почти непрерывный плавник идет вокруг всего тела, а хвост едва различим. У Мольвы имеется оформившийся хвост и второй спинной плавник спереди. У Хека передний спинной плавник еще более выражен. Мирланг может похвастаться уже тремя спинными плавниками, а на брюшке у него заметны два отдельных плавника. У наиболее развитых трескообразных – трески, пикши и сайды – Все три спинных и два брюшных половника крупные и четко отделены друг от друга. Хотя треска сформировалась в теплых водах, в настоящее время остался лишь один тропический вид трескообразных – крошечные бригмацеры, не имеющие промыслового значения и почти не изученные Известен также один вид, обитающий в Южной Атлантике, и один пресноводный вид – налим – белое мясо которого, хоть и уступает по качеству мясу атлантической трески, высоко ценится рыбаками на Аляске, на Великих Озерах, в Новой Англии и Скандинавии. Норвежцы считают деликатесом печень налима. Есть и другие вкусные рыбы отряда трескообразных, но они не имеют промысловой ценности. У побережья Лонг-Айленда и Новой Англии рыболовы-спортсмены любят ловить на крючок мелкого атлантического тонкода – у которого имеется тихоокеанский родственник. Но для коммерческого промысла значение всегда имели пять видов трескообразных – атлантическая треска, пикша, сайда, мерланг и хек. В последнее время к ним добавился шестой вид – тихоокеанская треска или гадус макросефалус. Она меньше, чем атлантическая и лишь немного уступает ей качеством. Как бы то ни было, атлантическая треска самая крупная из трескообразных, и у нее самое светлое мясо. В воде, когда все пять плавников расправляются, она принимает изящную обтекаемую форму, которую подчеркивают волнистые белые линии по бокам. Ее также можно узнать по ровному, а не раздвоенному хвосту и забавному маленькому усику на подбородке. Биологи считают, что рыба использует его для ощупывания морского дна. Меньшая по размеру пикша имеет похожую форму тела, но спина ее черная, а не покрытая желто-коричневыми пятнышками. Кроме того, на обоих боках, выше грудного плавника, у нее имеется по черному пятну. Линия на боку пикши тоже черная, а не белая. В Новой Англии этому имеется традиционное объяснение. Здесь треску иногда называют «священной треской». Истинная причина заключается в том, что на этой рыбе жители Новой Англии заработали много священных для них долларов. Но согласно местной легенде, именно треску умножил Христос, чтобы накормить голодных. Сатана попытался повторить это чудо, однако его руки были обжигающе горячими, и рыба вырвалась. На ее боках остались черные следы ожогов, полосы от большого и указательного пальцев сатаны. Так появилась пикша. Эта история иллюстрирует разницу между треской и пикшей не только во внешнем виде, но и в статусе. Британские и исландские рыбаки ловят пикшу неохотно и лишь тогда, когда заканчиваются квоты на треску. Дело в том, что цены на треску всегда выше. При этом исландцы предпочитают употреблять в пищу именно пикшу, а треску едят редко и только пресно-сушеную – стокфиск. На вопрос «Почему?» шеф-повар одного из ресторанов в Рейкьявике, Ульфер эйстонсон ответил «Мы не едим деньги». Звезды — это тумору, а треска — это деньги. Пикша же просто еда. Жители Новой Шотландии, верные своим традициям, используют пикшу даже для фиш-энд-чипс, что на Ньюфаундленде сочли бы издевательством, а на юге Англии — настоящим мошенничеством но на севере Англии в Шотландии тоже предпочитают пикшу. В местах далеких от ареала обитания атлантической трески ее заменяет хек. Редкий представитель отряда трескообразных, который водится и в северном, и в южном полушарии, хек очень популярен, как в свежем, так и в сушеном виде, в Чили, Аргентине, Новой Зеландии и особенно в ЮАР. Баски, которые ценят солено-сушеную треску выше любой другой рыбы, отдадут предпочтение скорее свежему хеку, чем свежей треске, которую мало кто из них видел. Хек водится в прибрежных водах Испании, в том числе в Средиземном море, и поэтому треска стала синонимом сушеной рыбы, а хек свежей. Баскские повара говорят, что им больше нравятся языки хека, чем языки трески, имея в виду, что предпочитают свежие, а не соленые языки. Солят и сушат обычно именно треску – Хотя для этого подходят и другие виды трескообразных, сегодня их используют как более дешевые заменители трески. Солено-сушеная мольва считается традиционным шотландским блюдом, а высушенный на ветру мерланг, которого смачивают морской водой для придания особого вкуса, еще в 18 веке стал популярным блюдом к северу от Абердина. В то же время южнее Абердина жены рыбаков из Финдена сушили пикшу, раскладывая ее на берегу, а затем коптили над костром из торфа и морских водорослей. Именно эти места – родина популярной по сей день копченой пикши. Ее ценят настолько высоко, что в США мошенники иногда выдают копченую треску за копченую пикшу, в то время как сушеную пикшу продают под видом сушеной трески. Несмотря на все разнообразие локальных предпочтений, на мировом рынке ценится именно треска. Так было и в прошлом, когда она удовлетворяла спрос на недорогой и полноценный продукт питания, который долго не портится. Так остается и сегодня, когда треска превращается в дорогой деликатес. Даже после закрытия для промысла Большой Ньюфаундландской банки в мире добывают более 6 миллионов тонн трескаобразных в год и больше половины приходится на гадус-маруа – атлантическую треску. Для рыбаков, которые сильно привержены традициям, ловля трески – это статус. Гордых добытчиков трески возмущает или по меньшей мере печалит предложение переключиться на рыбу, которую они считают менее ценной. У трески есть еще одно достоинство, помимо кулинарных. Ее очень легко ловить. Она предпочитает мелководье и редко погружается глубже 550 метров. Как правило, ее находят на глубине около 40 метров или меньше. На время нереста треска мигрируют и в более мелкие воды, ближе к берегу, в поисках теплых нерестилищ, и ловить ее там еще проще. Треска как вид делится на подвиды, которые приспособились к определенным регионам и различаются по размеру и цвету. От желтого с коричневым до зеленого с серым, в зависимости от местных условий. В темных водах у побережья Исландии рыба имеет коричневый окрас с мелкими желтыми пятнами. Но всего за два дня, проведенной в ярко освещенном аквариуме на острове Хеймаэй, недалеко от Исландии, она становится такой бледной, что напоминает альбиноса. Северная популяция трески, обитающая у берегов Ньюфаундленда и Лабрадора, мельче, чем треска у побережья Массачусетса, где вода теплее. Эта рыба всегда обитала в холодных водах, предпочитая температуру от 1 до 10 градусов Цельсия. Но чем ближе к верхней границе этого диапазона, тем быстрее треска растет. В прошлом, до начала чрезмерного вылова, у берегов Массачусетса водилась самая крупная и мясистая треска в мире. В организме трески вырабатывается белок, который действует подобно антифризу и позволяет рыбе выживать при температуре замерзания воды. Если рыбак вытаскивает улов из замерзающей воды, что случается редко, поскольку в этом случае треска уходит под лед, то на воздухе белок перестает действовать и рыба мгновенно замерзает. Треска питается морскими обитателями, которые скапливаются в местах, где встречаются теплые и холодные течения в частности у побережья Северной Америки, где гольфстрим проходит рядом с лабрадорским течением, а также в местах контактов гольфстрима с холодными течениями у Британских островов, берегов Скандинавии и России. Тихоокеанская треска обитает в районе Аляски, где теплое течение Курасио соприкасается с холодным арктическим. Треска упорно держится границы между теплыми и холодными течениями и некоторые ученые считают, что изменение погодных условий можно отслеживать по тому, в каких местах рыбаки находят треску. Когда в северных водах становится слишком холодно, популяции трески смещаются на юг, а в теплые годы – на север. Вдоль побережья Северной Америки, от Ньюфаундленда до юга Новой Англии, тянется череда отмелей, которые называют банками, и самые южные из них – Банкер Джорджис у берегов Массачусетса, по площади больше самого штата. Несколько обширных банок в районе острова Ньюфаундленд известны под общим названием Большая Ньюфаундлендская банка. Самая крупная, носящая такое же название, по площади превышает сам Ньюфаундленд. Эти огромные отмели на границе североамериканского шельфа богаты фитопланктоном, который хорошо размножается здесь благодаря тому, что растворенные в воде нитраты перемешиваются при столкновении течений. Зоопланктон, состоящий из микроскопических морских существ, питается фитопланктоном. Крошечные, похожие на креветок животные, которых называют крилем, питаются зоопланктоном. Сельдь и другие рыбы, обитающие в толще воды, поднимаются за крилем к поверхности, а морские птицы ныряют за крилем и за рыбой. Горбатые киты также кормятся крилем. Вот в этой изобильной среде и водятся миллионы особей трески. В Северном море треска тоже обитает на отмелях, но на североамериканских банках, где воды Мексиканского залива встречаются с арктическими водами Гренландии, плотность тресковой популяции выше, чем где-либо в Европе. Это и был секрет басков. И еще одна хорошая новость для рыбаков. Самка трески длиной в 1 метр во время нереста способна отложить до 3 миллионов икринок. Рыба на 25 сантиметров длиннее откладывает до 9 миллионов икринок. Треска живет 20-30 лет, но ее плодовитость определяется скорее размером, чем возрастом. Представление Дюма о том, что если из всех икринок вылупятся мальки, то океан можно будет перейти пешком по спинам рыб. Отражало типичный для XIX века оптимизм по поводу изобилия этого вида. Но в природе такого не бывает. По закону природы треска откладывает такое множество икринок именно потому, что лишь немногие из них превращаются во взрослых рыб. Почти вся икра либо погибает, рассеявшись по поверхности океана, либо становится пищей для других животных. Через пару недель из небольшой части уцелевших икринок вылупляются мальки и начинают жадно есть. Сначала фитопланктон, потом зоопланктон, потом криль. Конечно, если они сумеют добраться до пищи раньше, чем прочие рыбы, птицы и киты. Те мальки, которые не стали добычей других животных и не умерли от голода, через три недели вырастают примерно до четырех сантиметров. Маленькие прозрачные рыбки покидают поверхностный слой океана и начинают жизнь у самого дна, где ищут мелкие камушки и другие неровности, чтобы прятаться от многочисленных хищников, в том числе от голодной взрослой трески. Для получения жизнеспособного потомства или молоди, как называют его биологи, требуется огромное количество икры. Если из миллионов икринок, которые за свою жизнь откладывает каждая самка трески, хотя бы два малька выживут и превратятся во взрослых половозрелых особей, популяция останется стабильной. Больше всего опасностей подстерегает треску в первый год жизни. Затем число врагов сокращается, а количество потенциальной добычи растет. Треска ест почти все и поэтому приспосабливает свой рацион к местным условиям, охотясь на моллюсков в заливе Мэн или на сельдь, мойву и кальмаров в заливе Святого Лаврентия. Атлантическая треска отличается особой невосприимчивостью к паразитам и болезням, в гораздо большей степени, чем пикша и мерланг. Если на свете и существует рыба, специально созданная для выживания, то это атлантическая треска. Однако среди хищников, для которых треска служит добычей, есть человек, вид еще более жадный и ненасытный, чем она сама. Правильно приготовленная голова Рецепты Ханны Гласс наглядно демонстрируют, сколь многое было утрачено из искусства британской кулинарии, особенно в том, что касается жарки. Через сто лет после «Глаз» французский кулинар Жан-Антельм Брияса Варен писал «У вас может быть талант к поварскому делу, но жарки нужно учиться. Жареная голова трески. Тщательно вымойте, ножом очистите от чешуи, немного посолите, положите в кастрюлю для тушения и поставьте на огонь, но не открытый, чтобы не подгорело». Сливайте всю воду, которая будет выделяться в первые полчаса. Затем посыпьте мелко истолченным мускатным орехом, гвоздикой, мускатным цветом и солью. Посыпьте мукой и полейте растопленным сливочным маслом. Оставьте на некоторое время, переверните и точно так же приправьте специями и полейте маслом другую сторону. Часто переворачивайте во время жарки, затем полейте маслом и посыпьте измельченными сухарями. Если голова большая, жарится она будет 4 или 5 часов. Растопите немного сливочного масла с анчоусами, возьмите немного рыбной печени сваренной и хорошо размятой и смешайте со сливочным маслом. Добавьте два хорошо взбитых яичных белка, затем пропустите все через сито и перелейте в соусник. Добавьте несколько креветок или маринованных моллюсков. Две полные ложки красного вина сок лимона. Вылейте соус в кастрюлю, где жарилась голова. Все тщательно перемешайте, переложите в сотейник и, продолжая помешивать, доведите до кипения. Выложите в миску, украсьте голову кусочками жареной рыбы, лимоном и тертым хреном. Еще лучше, если у вас есть большая жестяная печь. Ханна Гласс. Искусство кулинарии, изложенное просто и легко. Лондон, 1747. Глаз также предлагала не менее сложные рецепты вареной и запеченной головы трески.